«Будет весьма интересно путешествовать с Таверином», — сказала одна из седовласых Айс Седай. Щеки ее были такими же гладкими, как и у всех сестер. Но долгие годы все же каким-то образом наложили отпечаток на ее лицо. А может, так только казалось из-за седых волос. Вторая Айс походила на зеркальное отражение первой. Может, они и впрямь сестры. «Меня зовут Вандене на У Мэтта никогда не было особого желания разглагольствовать о тавернах. А уж сейчас тем более. «Что за чушь вы тут городите насчет пяти или шести дней, чтобы добраться до Эбудар?» Сердито спросил он. Старый страж выпрямился, бросил на него суровый взгляд. И мэт понял, что недооценивал этого худощавого, но крепкого, словно корень старого дуба, мужчину понять -то понял, но Тона все равно не сбавил. Разве нельзя открыть проход перед самым Эбудар? Мы ведь не растреклятое войско, которое может напугать людей. А если появимся из воздуха, то невелика беда. Вы ведь ай -седай. От вас люди только того и ждут, что вы будете возникать из ничего и проходить сквозь стены». «Боюсь, ты не к тем обратился», — сказала ванданы переглянувшись со второй седой ай-седай, которая слегка покачала головой. «Ни я, ни Адалес не сильны в этих новых умениях». Поколебавшись, Мэтт надвинул пониже свою шляпу и повернулся к Илэйн. Та вздернула подбородок. «Кажется, мастер Коутон, ты знаешь гораздо меньше, чем воображаешь», — холодно произнесла она. «Только сейчас Мэтт заметил, что она не потела, как и две другие «Айси Охотница за рогом уставилась на него с вызовом. И то какая муха укусила! «Вокруг Эбудар! На много миль раскинулись поля и фермы!» Продолжала Илайн с таким видом, как будто втолковывала несмышленышу очевидные вещи. «Проход очень опасен. Я не хочу случайно убить овцу или корову какого-нибудь бедолаги, не говоря уже о нем самом. Мэтта в этой девице раздражала решительно все» и прежде всего то, что она была права. Признавать поражение Мэтт не собирался и судорожно подыскивал способ отступить с честью. Но тут неожиданно заметил приближающуюся Эгвейн. Ее сопровождали чуть ли не два десятка айсседай, почти все в шалях, с бахромой цветов своих айя. Она вышагивала впереди с гордо поднятой головой, плечи ее укутывал полосатый палантин. Остальные следовали за ней, разбившись на маленькие группы. Шириам в голубой накидке хранительницы летописей беседовала с Мирелли и какой-то айсидай Дай, ухитрившийся выглядеть по-матерински, несмотря на довольно грубые черты лица. Остальных, если не считать Деланы, Мэтт не знал. У одной из них седые волосы были собраны в пучок на макушке. Сколько же лет должна прожить Айси чтобы волосы ее побелели. И тут он понял, что все они разговаривают друг с другом, совершенно не обращая внимания на ту, кого сами же называли Амерлин. Эгвей осталась в одиночестве. Зная ее, он понимал, что девушка изо всех сил старается соответствовать своему титулу. А они... Вот значит как. «Провалитесь вы в бездну Рока!» мрачно подумал Мэтт. «Если считаете, что я позволю вам так обращаться с Двуреченкой?» Шагнув навстречу Эгвейн, он взмахнул шляпой и отвесил самый изысканный поклон, на какой был способен. Мэт умел блеснуть, когда находил это нужным. «Доброе утро, мать! Да сияет тебя свет!» — сказал он так громко, что могли бы услышать и в деревне. Преклонив колени, он приложился губами к кольцу великого змея и, обернувшись, скорчил гримасу Талмана и солдатам. А из седа этого не видели, ибо Мэт от них загораживала Эгвейн, а вот Мэтова вояки углядели и поняли. — Да сияет тебя свет, мать! — заорали они на все лады и гурьбой повалились на колени. Том с Джуэлином присоединились к ним. Эгвейн удивилась, но быстро смекнула, что к чему. — Спасибо, Мэт. С благодарной улыбкой негромко сказала она. Он взглянул ей в глаза, а потом прочистил горло и встал, отряхивая колени. Ширя и все прочие взирали на него с интересом. «Не ожидал я тебя здесь увидеть», — тихонько промолвил Мэт «Но я много чего не ожидал. Скажи-ка лучше, разве пристала самой Амерлин провожать людей в путешествие? И вообще, может, ты растолкуешь мне, в чем дело?» Он уж надеялся, что она растолкует. Но в последний момент Эгвейн поджала губы и слегка покачала головой. «Я всегда буду провожать своих друзей, Мэт, А с тобой я бы поговорил и раньше, да только времени не было. Постарайся там, в Эбудар, не лезть на рожон». Мэт уставился на нее с негодованием. «Ну и дела». Он преклоняет колени, целует кольцо, а она советует ему не лезть на рожон, как будто он отправляется в этот дурацкий эбудар не для того, чтобы оберегать от неприятностей Илэйн и Найниф. «Я постараюсь, мать», — сказал он с кривой ухмылкой, не слишком заметной. Шириам с компанией находились поблизости. «А сейчас, прошу прощения, я должен подготовить своих людей». Отвесив еще один поклон, он попятился на несколько шагов и лишь потом повернулся и зашагал к Талмоносу и солдатам, все еще стоящим на коленях. «Вы что, решили так стоять, покуда корни не пустите?» — проворчал Мэт. «По коням!» Все, кроме Талмоноса, уселись в седла. Эгвейн обменялась несколькими словами Сылейн и Найнев, тогда как Вандана и Аделис — Принялись беседовать с Ширием, но все это продолжалось недолго. Приспело время отправляться. Мэт ожидал, что раз уж Эгвейн заявилась сюда в этой накидке, то она устроит какую-нибудь церемонию. Но и она, и все остальные, оставшиеся в Саолидаре, просто отступили на безопасное расстояние. Илэйн шагнула вперед, и перед ней возникла светящаяся полоска — которая, расширяясь, превратилась в щель, а затем и в отверстие, сквозь которое виднелся покрытый побуревшей травой холм. Возник проход, такой, как и делал Рант. Точнее, почти такой. «Слезайте с коней!» — приказал Мэт. Илайн была чрезвычайно довольна собой, и сияющей улыбкой призывала Найниф с Авиендой разделить ее торжество. Только вот проход у нее получился куда меньше того, через который Рант отправил сюда отряд. Правда, с другой стороны, их здесь было меньше, чем в отряде. Хорошо еще, что ее врата достаточно высоки, чтобы провести в них лошадь. По ту сторону прохода, насколько хватало глаз, расстилались бурые низкие холмы, и лишь далеко на юге что-то темнело, не иначе как лес. «Пыльные холмы». «Нельзя слишком утомлять лошадей», сказала Аделис, как только проход исчез и тут же забралась на свою крутобокую кобылку. «Разумеется», поддержала ее Вандене, взбираясь на черного мерина. Сделав знак следовать за ними, седовласые сестры направились к югу. Престарелый страж ехал за ними по пятам. Илайны Найнеф раздраженно переглянулись, но ударили каблуками своих лошадей и пустились в догонку Охотница с золотой косой следовала за ними так же неотступно, как и страж. Из-под копыт вздымались облака пыли. Вздохнув, Мэтт снял висевший на шее черный шарф и повязал его на лицо, прикрыв рот и нос. Хоть и приятно было посмотреть, как седовласые сестры Поставили на место этих задавак Илайн и Найнев. Больше всего он хотел, чтобы все обошлось без происшествий, и после краткого пребывания в Будар они поскорее вернулись в Салидар, прежде чем Эгвейн совершит что-нибудь непоправимое. Вечно ему морока с этими женщинами. И за что такая напасть? Проход исчез, и Эгвейн глубоко вздохнула. Хотелось верить, что Илэйн и Найниф не позволят Мэту натворить глупостей. Во всяком случае, непоправимых. Желать большего было бы уж слишком. Она почувствовала укол совести. Хорошо ли вот так использовать земляка? В конце концов, там от него могла быть хоть какая-то польза. Да и удалить Мэта от этого отряда было настоятельно необходимо. Да и по делам ему. Пусть-ка Илэйн поучит его хорошим манерам. — А теперь, — сказала Эгвейн, обращаясь к сопровождавшим ее членам совета и компании Шириам, — займемся тем, чем собирались. Все взоры обратились к Айриенцу в темном кафтане. Как раз в это время он садился в седло. Вроде бы Мэтт называл его Талманесом. Эгвейн не решалась задавать слишком много вопросов. Некоторое время он молча смотрел на них, потом покачал головой и скрылся среди деревьев. — От него надо ждать неприятностей, это я вам точно говорю, — заявила Романда. Лилейн кивнула. — Верно. От таких молодцев лучше держаться подальше. Эгвейн сдержала улыбку. Первую службу отряд уже сослужил, но теперь очень много зависело от того, какие именно распоряжения оставил мэт Талманосу. В нее были основания рассчитывать, что распоряжения именно те, какие нужны. По словам Суан, Ванин, лазутчик мэта ухитрялся добывать кое-какие сведения даже раньше, чем она успевала сунуть их ему под нос. Раз Мэтт надеялся, что она образумится и обратится к отряду за защитой, значит, отряд должен оставаться где-то неподалеку от нее. — Не подойти ли нам к нашим лошадкам? — предложила она. — Если тронемся сейчас, то еще до заката нагоним лорда Брина. Глава сорок пятая. Горькая Мысль. Серебристые белые прожилки на сером камне городской стены поблескивали в лучах полуденного солнца. Вилнар, ехавший во главе конного патруля по улицам нового города, недалеко от высокой внешней городской стены, размышлял, не сбрить ли ему бороду. Многие уже побрились. Но хотя все и твердили, что жара нынче стоит неестественная, «Дома в Салдее должно быть прохладнее». Он мог позволить себе думать о посторонних вещах. Управлять конем Вилнор сумел бы даже во сне, и едва ли какому-нибудь воришке придет в голову обтяпывать свои делишки на виду у десяти солдейцев. Патруль не следовал определенному маршруту. Вилнор по наитию сворачивал то в одну, то в другую сторону, так что грабители и буяны — нигде не могли чувствовать себя в безопасности. По правде говоря, его всадникам вовсе не приходилось гоняться за нарушителями спокойствия. Порой самые отпетые громилы в Кеймлене добровольно сдавались салдейскому патрулю, лишь бы не попасться аильцам. Зная все это, Вилнер смотрел на улицу в полглаза, а мыслям позволял витать далеко-далеко. Он вспоминал девушку, на которой собирался жениться. Она осталась дома, в Мегаре. Отец Тириан был купцом и, кажется, хотел заполучить солдата в зятья даже больше, чем его дочка в мужья. Еще Вилнер подумывал об игре, которую предложили ему те женщины. Она называлась «Поцелуй девы». Звучало совсем безобидно, только вот глаза у этих дев как-то подозрительно блестели. Но более всего мысли Вилнера занимали Айсседай. Ему всегда хотелось хоть краешком глаза посмотреть на айсидай а лучшего случая, чем сейчас в Кемлине, пожалуй, не представится. Разве что когда-нибудь его занесет в Тарвалон. Похоже, в Кемлине Айсседай везде. Вилнер даже подъезжал кулой на вупсу, где, по слухам, Их остановилась целая сотня, но в последний момент не смог заставить себя войти. Верхом на коней с мечом в руке Вилнер не испугался бы ни людей, ни троллоков, но мысль об Айс-Седай внушала ему робость. Да и пустое болтали о той гостинице, в ней никак не могла разместиться целая сотня женщин. Основавшие у дверей девчонки явно не были Айс-Седай. Он подъезжал также к розовому венцу и, наблюдая за входом с противоположной стороны улицы, приметил нескольких женщин, но полной уверенности в том, что они Айссидаи не было, осталось бы выходило, что Айссидаи он так и не видел. Внимание Вилнера привлекла вышедшая из высокого, наверное принадлежавшего зажиточному купцу дома стройная женщина которую несколько портил мясистый нос. Хмуро оглядевшись по сторонам, она нахлобучила широкополую соломенную шляпу и поспешила прочь. Вилнер покачал головой. С первого взгляда он не сказал бы, сколько ей лет. Но этого недостаточно. Он точно знал, как распознать Айси Пусть Джидар твердит, будто они до того прекрасны, что их улыбка разит насмерть, Пусть Риссон уверяет, будто каждый из них на целый фут выше любого мужчины. Все это чепуха. А Он, Вилнер, точно знал. Лица Айсседай лишены признаков возраста. Время над ними властно Уж такое лицо наверняка ни с чем не спутаешь. Но как только патруль свернул к увенчанной надвратной башней сводчатой арке беломостных ворот, Вилнер мигом и думать забыл, «Бабай-седай». Прямо за воротами вдоль дороги располагался один из фермерских рынков. Огороженные загоны, полные телят, свиней, овец, уток и кур и длинные ряды сложенных из камня ловчонок под пурпурными красными черепичными крышами, где торговали всякой всячиной, от бобов до репы. Обычно у ворот стоял разноголосый гомон, торговцы вовсю зазывали покупателей — Но сейчас там царила тишина. Нарушали ее разве что содержавшиеся в загонах животные, а причиной тому было появление одной из самых диковинных процессий, какие вилнару доводилось видеть. Длинной колонной, по четыре в ряд, к воротам приближались ехавшие верхом фермеры. Обычные фермеры, если судить по грубым домотканным кафтанам, только вот за спиною у каждого висел длиннющий прежде вилнор таких и не видывал, лук на поясе с одной стороны полный стрел колчан а с другой кинжал или короткий меч замыкала колонну вереница повозок а во главе ее несли белое знамя с красной каймой и красным же изображением волчьей головы под знаменем собралась чудная компания подстать всей этой колонне. Три аильца, один мужчина и две девы, разумеется, двигались пешком. А рядом с ними ехал какой-то малый в ярком кафтане в зеленую полоску и ядовито-желтых штанах, вроде бы лудильщик, но за спиной у него висел меч. Он вел в поводу здоровенного подстать на шумскому тяжеловозу коня, на спине которого красовалось седло, годное разве что для великана. Главным, судя по всему, Был могучий широкоплечий парень с всклокоченной шевелюрой и короткой бородкой, на поясе которого висел весьма грозный с виду топор. А бок о бок с этим малым, не сводя с него влюбленного взгляда, ехала салдейская женщина. Вилнор подался вперед. Он узнал ее. Узнал и подумал о лорде Башере, находившемся сейчас в королевском дворце. Потом Вилнар вспомнил о леди Дейри, она тоже пребывала во дворце. И сердце его упало. Вздумай какая-нибудь, зайси, взмахнуть рукой и превратить всех этих людей в троллоков. Вилнар только бы обрадовался. Вот и доигрался. Нечего предаваться на дежурстве пустым мечтаниям. Думаю, он больше о деле, патруль бы давно миновал ворота. Но теперь следовало действовать согласно приказу. Гадая, не станет ли его голова мячиком для леди Дейры, Вилнор выстроил своих людей в проеме ворот. В шагах в десяти от городских ворот Перин натянул поводья и остановил своего мышастого жеребца. Хадок обрадовался возможности отдохнуть, он не любил жары. В воротах, преграждая дорогу, выстроились всадники судя по истребиным носам и раскосым глазам, солдейцы. Некоторые имели черные бороды, другие густые усы, а кто-то был гладко выбрит, и все, кроме одного, держались за рукояти мечей. С их стороны повеял легкий ветерок. Запаха страха не было. Перри набернулся к Фейли, но она склонилась над выгнутой шеей ласточки и сосредоточенно рассматривала уздечку. Пахло от нее травяным мылом и тревогой. Еще миль за двести до Кеймлина они услышали, что в городе салдейское войско, и командует им вроде бы отец Фейли. Фейли почему-то считала, что ее мать тоже в Кеймлине. Правда, она уверяла, будто ни то, ни другое ее ничуть не волнует. «Нам даже лучники не потребуются», — тихо произнес Айрам поглаживая торчащую над плечом рукоять меча, его темные глаза горели, а запах говорил о решимости. их всего-то десяток, мы вдвоем запросто прорвемся. Гаул поднял вуаль. само собой также поступили и Байнсчад, державшиеся со стороны Фейли. никаких лучников и никаких прорывов, распорядился Перин. «И никаких копий, Гаул!» «Где вам он обращаться не стал? Они все равно слушались только Фейли. А она все не могла оторваться от своей уздечки, даже головы не поднимала». Гаул опустил вуаль и покачал головой. Айром разочарован насупился. Перенс снова повернулся к солдейцам. Зная, что его желтые глаза порой пугают людей, он старался говорить как можно мягче. «Мое имя Перри Найбора. Думаю, рандал Тор захочет меня видеть». Бородатый малый, единственный, кто не держался за меч, слегка поклонился в седле. «Лорд Айбора, я под лейтенант Вилнер Барада, присягнувший мечом лорду Давраму Башеру». Последние слова он произнес с нажимом, но упорно не смотрел на фейли. Та, услышав имя отца, тяжело вздохнула и сердито покосилась на игнорировавшего ее Вилнера. — Согласно приказу лорда Башера и лорда Дракона, — добавил офицер, будто поразмыслив, — ни один благородный господин не может войти в Кеймлин в сопровождении более чем двадцати воинов или пятидесяти слуг. Айрам заерзал в седле. Во всем, что касалось чести Перина, он был еще более щепетилен, чем Фейли, а это говорило о многом. Правда, благодарение Свету лудильщик не обнажит меча без приказа. Перин обернулся и сказал через плечо. — Данил, отведи людей на луг. Помнишь, мы его проходили? Он милях в трех отсюда. И разбей там лагерь. Ежели заявится какой-нибудь фермер и примется жаловаться на потраву, «Отсыпь ему золото. Скажи, что мы возместим все убытки. Айрам, ты пойдешь с ними». Данил Левин, тощий как жерть малый с густыми усами, коснулся лба. Он вечно так поступал, хоть Перин и говорил, что вполне достаточно простого «хорошо» или «будет сделано». И немедленно принялся разворачивать колонну в обратном направлении. Айрам набычился. он не любил разлучаться с Перрином но ничего разумеется не сказал порой перрину казалось что в лице бывшего лудильщика он заполучил волкодава. человек не должен вести себя так но ну, что тут поделать перрин не знал перрин опасался что фейли воспротивится отправке двуреченца в лагерь и потребует соответствующие его так называемому высокому положению свиты чего доброго и вправду захочет взять с собой пол сотни сопровождающих но она свесилась седла и принялась тихонько переговариваться с баен и Чад. прислушиваться парень не стал хотя все равно разбирал некоторые слова говорили они о мужчинах и судя по тону потешались женщины ежели говорят о мужчинах всегда или смеются или сердятся а ведь это из за Фейли. он взял с собой всех этих людей да еще и с нами. точно из за нее хотя Перрин так и не понял, как она его уломала. В фургонах ехали слуги, мужчины и женщины в самых настоящих ливреях с изображением волчьей головы на плече. Ладно, беженцы, тем деваться некуда. Но даже двуреченцы вовсе не находили это зазорным. Даже гордились. «Так годится?» — спросил Перрин барроду «В таком случае отведи нас к ранду». «Едва ли ты хочешь, чтобы мы болтались без пригляду по городу?» «Пожалуй...» — Барда метнул взгляд на Фейли, но тут же отвел взгляд. «Пожалуй, так будет лучше всего». Тем временем Фейли выпрямилась, а Байн и Чаат, Трус, направились к цепи всадников и проскочили ворота, словно в них никого и не было. Салдейцы, похоже, ничуть не удивились. Впрочем, они, должно быть, привыкли к аильцам. По слухам, а Ильце в Кеймлене было, видимо, невидимо. «Я должен найти своих братьев по копью», — произнес Гаул. «Да обретешь ты всегда воду и прохладу, Перри Найбора». Он устремился вслед за девами, а Фейли ухмыльнулась, но прикрыла лицо рукой, затянутой в серую перчатку. Перин покачал головой. Гаул хотел взять чад в жены, но по эльским обычаям попросить об этом должна была она. Со слов Фейли выходило, будто она не имела ничего против того, чтобы стать его возлюбленной, но ни за что не желала отречься от копья и выйти замуж. Гаула же это, кажется, оскорбляла, как оскорбило бы подобное предложение любую двуреченскую девушку. Вдобавок ко всему этому вроде бы имело какое-то отношение и Байн. Хотя в чем там дело? Перин не понимал. И выяснить было не у кого. Фейлис с излишней поспешностью принималась уверять, будто и сама ничего не знает, а Гаул, стоило его спросить, мрачнел и замыкался в себе. Чудной народ. Солдайцы прокладывали путь сквозь густую толпу, но Перин не обращал внимания ни на толпу, ни на город. В Кеймлине он уже бывал, и то посещение у него не вызвало особой привязанности к городской жизни. Волки редко подходят близко к городам. Перин уже два дня не чувствовал их присутствия. Смотрел же он не по сторонам, а на жену, причем искоса, стараясь, чтобы та этого не заметила. Впрочем, с равным успехом можно было таращиться на нее во все глаза. Она ничего не замечала, ибо, напряженно сидя в седле, уставилась в спину бароды. Тот юрзал, словно чувствовал на себе ее гневный взгляд. И то сказать, да Фейли и Соколу далеко. Перин предполагал, что думает она, пусть даже несколько иначе, о том же, о чем думал и он сам, о ее отце. Ну что ж, возможно, ей придется держать ответ, коли она без спроса сбежала из дома и сделалась охотницей за рогом. Но он, Перин должен будет предстать перед лордом Башера, Тайра и Сидоны и сообщить, что его дочь и наследница вышла замуж за кузнеца. Он никогда не считал себя особенным храбрецом, невелико геройство драться или другого выхода нет, но до сих пор не предполагал, что может оказаться трусом. При мысли об отце Фейли у Перина пересыхало во рту. Может, ему стоило самому заняться устройством лагеря, а лорду Башеру послать письмо. Хорошая мысль объяснить все в письме. Чтобы все растолковать на бумаге как следует, потребуется дня два-три, а то и больше. Он ведь не мастак на слова. Вид темно-красного знамени, лениво полоскавшегося над королевским дворцом, вернул его на землю. Об этом знамени тоже ходили слухи. Одни утверждали, что оно принадлежит Айсседай, который служит Ранду. Другие — будто он сам служит Айсседай, потому и вывесил такой флаг. Эрена удивляло одно — почему Ранд не поднял дракона в стяг? Он по-прежнему чувствовал исходившее от Ранды тяготение. Могучий Таверен притягивал к себе менее сильного но эта тяга была не того рода, чтобы указала Перину, в каком направлении двигаться. Покинув двуречье, он поначалу собирался отправиться в Тир, или свет ведает куда, а сюда, в Кемлин. Его привели ходившие по всему Андору слухи, порой весьма тревожные. Так или иначе, он ощущал потребность быть рядом с Рандом, да и Ранд, наверное, чувствовал нечто подобное. Это походило на зуд между лопаток, и терпеть трудно, и почесать не дотянешься. А сейчас, в конце долгого пути, Перин едва ли не желал, чтобы ничего этого не было. Однажды ему приснился сон. Узная о нем Фейля, она бы очень смеялась. Приснилась, будто он живет с ней в маленьком деревянном домике, где-то в глуши, вдалеке от городов и раздоров, Вокруг Ранда всегда были раздоры. Но Ранд нуждался в нем. И он, Пэрин, собирался исполнить свой долг до конца. Оказавшись на большом, окаймленном колоннадой дворе, на который глядели мраморные балконы и остроконечные шпили, Пэрин расстегнул пояс с топором и повесил его на седло. Он был рад отделаться от топора хотя бы и ненадолго. Одетые во все белые мужчина и женщина увели на конюшню ходока и ласточку, а Фейли и Перрина Барада передал на попечение аильцев с холодными глазами, многие из которых носили алые головные повязки, отмеченные черно-белыми дисками. Те провели их внутрь и передали девам, столь же холодным и отстраненным. Знакомых по тирской твердыне среди них не оказалось, а на попытке Перрина завести беседу они отвечали ледяными взглядами. После короткого разговора на языке жестов девы выбрали для него и Фейли провожатую, худощавую женщину, примерно тех же лет, что и Фейли, с волосами цвета песка. Она представилась, звали ее Лериан, и предупредила, чтобы они не отставали. Перин жалел, что здесь нет Байн не или Чиад, приятнее было бы видеть знакомые лица. Фейли шествовала по коридорам с видом важной дамы, каковой она, безусловно, являлась, но при этом у каждого перекрестка бросала быстрые взгляды в обе стороны. Очевидно, боялась, как бы отец не застал ее врасплох. Наконец они подошли к дверям, украшенным резными изображениями львов. Охранявшие их две девы поднялись с корточек, Молниеносно обменялись несколькими знаками Слериан, и та без стука ступила внутрь. «Интересно», — подумал Перрин, — «что за порядки тут завел Рант? Кругом оильцы, и никто даже слова не вымолвит». Двери вдруг распахнулись, и перед ними предстал Ранд в одной рубахе. «Перрин! Фейли! да сияет свет вашу свадьбу!» — рассмеялся он, легонько целуя Фейли в щеку. «Жаль, что меня там не было». Фейли, кажется, смутилась, да и сам Перрин тоже. «Откуда ты знаешь?» — воскликнул он. Ирант рассмеялся, снова хлопая его по плечу. «Так ведь Бода здесь, в Кеймлине, и Джейнесси, и много других девчонок». Верен с Аланой довезли их досюда, прежде чем узнали о событиях в башне. Выглядел Рант усталым. Взгляд его казался опустошенным, но смех звучал искренне. — О, Свет, Перин, мне тут понарассказывали о твоих подвигах. — Лорд Перин Двуреченский? — А что говорит на это госпожа Лухан? — Зовет меня лордом, вот что, — с кислым видом пробормотал Перин. В детстве ему доводилось получать шлепки от Элсбет Лухан чаще, чем от родной матери. «Зовет лордом, да еще и в реверансе приседает. Честное слово, Рант, приседает!» Фейли искоса посмотрела на мужа. Она утверждала, будто он только смущает людей, пытаясь убедить их обходиться без всех этих поклонов и реверансов. А до того, как его смущают подобные церемонии, ей и дела не было. Послушайте, ее так выходила, что это та цена, только часть цены которую он должен платить. Хотелось бы знать, за что. Дева, вошедшая в покое с докладом, протиснулась к выходу меморанда, и он вздрогнул. — О, Свет, что же я держу вас в дверях? — Заходите, располагайтесь. Лерян, скажи Сулин, что мне нужно побольше пуншу, дынного, и попроси ее не мешкать. Три девы залились смехом, будто бы услышали какую-то шутку. Шагнув в гостиную, Перин ощутил запах цветочных духов и догадался о присутствии женщины, прежде чем ее увидел. А когда увидел, вытаращил глаза. «Мин!» Лицо вроде бы ее, но на голове кудряшки, а кафтанчика штаны голубые, да еще и с шитьем. «Мин, или это?» Рассмеявшись, Перин заключил ее в объятия. «Опять мы собираемся вместе, вот здорово! Фейли — это Мин, я тебе о ней рассказывал!» Он спохватился, что подумает о нем жена, и поставил Мин на пол. Та улыбалась. Неожиданно Перин осознал, что облегающие штаны подчеркивают красоту ног. Недостатков у Фейли почти не было, но имелась некоторая склонность к ревности. Предполагалось, что он не знает, как она добрых полмили гналась за Калли Коплен с палкой, как будто ему могло прийти в голову посмотреть дважды на другую женщину, когда у него есть она. «Фейли», — Мин протянула ей руки, — «любая женщина, способная выносить этого волосатого увольня, настолько, чтобы выйти за него замуж, заслуживает всяческого восхищения». Думаю, если его обломать, из него выйдет неплохой муж. Приветливо улыбаясь, Фейли взяла Мин за руки, но запах от нее исходил довольно резкий и колючий. Обломать я еще не преуспела в этом искусстве, Мин, но, надеюсь, он не сбежит от меня, прежде чем я научусь. Госпожа Лухан приседает в реверансах? Недоверчиво покачал головой Рант. Ну и дела. Ни за что не поверю. «Пока сам не увижу». «А где Лойл? Он с вами? Надеюсь, ты не оставил его за воротами?» «Он был с нами», — отвечал Перрин, стараясь незаметно поглядывать на Фейли. Но здесь его пока нет. Он говорил, что устал и должен побывать в стейдинге. Вот я и рассказал ему об одном заброшенном стейдинге к северу от дороги на Беломостье. Лойл отправился туда пешком». Он сказал, что почувствует стейдинг, как только окажется милях в десяти от него. — Ты, наверное, очень хорошо знаешь Ранда и Перина, спросила Фейли. И Мин глянула на Ранда. Я бы не сказала. Мы познакомились вскоре после того, как они впервые покинули свое двуречье. Тогда Байерлон казался им большим городом. — Пешком? — переспросил Ранд. — Да, — ответил Перин. Кажется, Фейли перестала ревновать. Запах от нее исходил почему-то уже не столь острый и ревнивый. Почему? Ты же знаешь, так ему больше нравится. Он побился со мной об заклад на золотую крону, что доберется до Кемлина не позднее десяти дней после нашего прибытия. Женщины смотрели одна на другую. Фейли улыбалась, Мин слегка краснела. Если судить по запахам... Мин была несколько смущена, тогда как Фейли — довольна. И чем-то удивлена, хотя на лице это никак не отражалось. «Я не хотел спорить», — продолжал Перин. «Ему ведь надо сделать крюк миль в пятьдесят, а то и поболее». Но Лойл настоял. Да еще говорил, что мог бы обернуться и за пять дней. Лойл всегда утверждал, будто может обогнать лошадь. Рант рассмеялся, но смех быстро истаял. Надеюсь, он доберется благополучно. Ранд действительно устал. Устал и изменился. Насколько помнил Перин, Ранд еще в тире не отличался мягкотелостью. Но по сравнению с нынешним, тот Ранд казался простоватым деревенским пареньком. Глаза его напомнили Перину об обороне Эммондова Луга. Такие глаза были у мужчин — выдержавших едва ли не десяток атак троллоков и знавших, что помощи ждать неоткуда, но твердо решивших сражаться до конца. «Милорд-дракон!» — произнесла Фейли, изрядно удивив этим Перина, ибо до сих пор она всегда говорила о Ранде только как о Ранде, безо всяких титулов, хотя о них она услышала еще в Беломостье. «Прошу прощения, но перед тем, как оставлю вас наедине...» Я хотела бы сказать словечко мужу. Почти не дожидаясь согласия Ранда, тот тоже был несколько удивлен. Она подступила вплотную к Перину. «Сердце мое, я не отойду далеко. Мы с Мин хотим посудачить о своих делах, которые вам наверняка не интересны». Взяв мужа за отвороты, она перешла на быстрый шепот, столь тихий, что любому, кроме Перина, бесполезно было бы и прислушиваться. Выходит, иногда она помнит о его остром слухе. Помни, Перрин, что он не просто друг твоего детства. Он дракон возрожденный, лорд-дракон, но и ты, лорд двуречья. Уверена, ты не посрамишь ни себя, ни двуречья. фейля одарила Перина такой полной любви и веры улыбкой, что тот едва сдержался, чтобы не расцеловать ее прямо сейчас. От запаха ревности... Не осталось и следа. Присев перед Рандом в изысканном реверансе и промурлыков милорд-дракон, она протянула руку Мин. «Пойдем, Мин, поболтаем». Мин тоже присела, но куда менее ловко, и Ранд уставился на нее с удивлением. Не успели девушки выйти из комнаты, как одна створка дверей со стуком распахнулась, и высокая женщина в дворцовой ливреи внесла серебряный поднос с кубками и кувшином, от которого исходил аромат вина и сока медовой дыни. На нее с удивлением уставился Перин. Несмотря на красно-белое платье, ее с этими короткими вьющимися белыми волосами можно было принять за мать или бабушку Чиат. Хмуро покосившись на уходивших Фейли и Мин, служанка подошла к ближайшему столу и поставила на него поднос. На лице ее застыла маска покорности. «Мне было велено принести четыре кубками, лорд-дракон», — промолвила она каким-то странным тоном. Перину казалось, что она вроде бы старается выказывать почтение, но дается ей это нелегко. При каждом слове словно ком в горле встает. «Велено было четыре, я четыре и принесла». В сравнении с ее реверансом, сделанный мин показался бы верхом совершенства, а дверь за собой она захлопнула со стуком. Перин недоуменно посмотрел на Ранда. «Тебе никогда не казалось, что женщины, они чудные?» Нашел кого спрашивать. «Кто из нас женатый человек?» Наполнив пуншем кубок с серебряной насечкой, Ранд протянул его Перину. А коли и ты не знаешь, надобно поспрашать Мэта. Я с каждым днем понимаю их все хуже и хуже. — Я тоже, — вздохнул Перин. Пунш оказался освежающим. Ранд тот, похоже, и вовсе не потел. — А, кстати, где он, мэт Небось, сидит в ближайшей таверне или с костями в руках или с девчонкой на коленях. Лучше бы ему до поры обойтись и без игры, и без девчонок. Угрюмо промолвил Рант, поставив на стол нетронутый кубок. «Вообще-то он должен сейчас везти сюда Илэйн, короноваться. А с ней хочется верить и Найне в Сегвейн. О, Свет, сколько всего надо сделать, чтобы подготовиться к ее прибытию!» Голова его качнулась, как у загнанного в угол медведя, и он впился взглядом в Перрина. «Послушай, не съездишь ли ты в тир?» «Мне очень нужно». «Ктир?» «Рант, я провел в дороге два месяца. У меня уже задница приняла форму седла. Я могу доставить тебя туда сегодня же вечером. Сегодня. А там ты сможешь спать в шатре полководца и не садиться в седло, сколько тебе вздумается». Перрин поднял брови. Рант говорил вроде бы серьезно. «Долго ли ему удастся сохранять рассудок?» Подкралась незваная мысль. О свет, он же должен дотянуть до Тармандайда. Перин отхлебнул сладкого пунша, желая отогнать горькую мысль. Ну и ну, разве можно так думать о друге? Рант, даже имеет возможность отправить меня сию секунду прямиком в тверденью Тира. Я бы сказал нет. Мне нужно поговорить кое с кем здесь в Кеймлине. Да и боды с девочками не мешало бы повидать. Но Рант, похоже, его не слышал. Он упал в одно из позолоченных кресел и устремил на Перина суровый взгляд. Помнишь, как Том жонглировал шариками? Со стороны казалось, будто ему легко. Так вот я сейчас тоже жонглирую, чем могу. И приходится мне, ох, как непросто. «Самаэль в Иллиане, а где попрятались остальные отрекшиеся?» «Ведомо одному свету!» «Но мне порой кажется, что они еще не самое страшное!» «Мятежники считают меня лже-драконом, «а принявшие драконы считают возможным сжигать деревню от моего имени!» «Ты слышал о пророке, Перрин? Нет?» «Неважно, он не хуже прочих!» «Мои союзники ненавидят друг друга, «а лучший полководец...» Способный противостоять Илиану хочет одного: броситься в атаку и быть убитым. Илайн, если повезет, доберется до сюда месяцы через полтора. Но я не уверен, что до тех пор здесь не поднимут мятеж. О, свет! а Ведь я хочу передать ей страну в целости и сохранности. Я уж подумывал не доставить ли ее самому, но это, пожалуй, худшее, что я мог бы сделать. ранд потёр лицо руками. И не отнимая ладони, повторил: самое худшее. А что говорит Морейн? Рант опустил руки. Морейн погибла, Перин. Убила Ланфер и погибла сама, вот так. Перин сел. Морейн. Не может быть. Если здесь Аллан и Верин, он покатал кубок между ладонями. «По правде говоря, ни та, ни другая доверие у него не вызывало». «Ты с ними советовался?» «Нет!» Рант рубанул воздух ладонью. «Я велел им держаться от меня подальше. Ясно дал понять, чтобы сюда не совались». Перин решил, что лучше будет попросить Фейли поговорить с Аланной и Верин, да выяснить, что к чему. Ему обе всегда и нередко внушали смутное беспокойство, но Фейли вроде бы ладила с ними». «Ранд, ты ведь знаешь, каково ссориться с Взять хотя бы Морейн. Она ведь приехала в двуречье за нами, в первую очередь за тобой, но порой, по-моему, готова была убить всех троих, мы, это меня и тебя». Ранд промолчал, хотя сейчас он, кажется, слушал, склонив на бок голову. «Даже если лишь десятая часть слухов, доходивших до меня в последнее время, правда?» продолжал Перин, «Сейчас не лучшее время, чтобы восстанавливать против себя ай Дай. Я, конечно, не знаю, что нынче делается в башне, но...» Рант встрепенулся и подался вперед. Башня раскололась, Перин. «Ровно на две половинки. Одна половинка думает, что меня можно купить, как свинью на рынке. А другая...» «Что думает другая, я точно не знаю». Три дня кряду я встречаюсь с их посланницами, сегодня пополудни встречусь снова и никак не могу припереть их к стенке. Они предпочитают спрашивать, а не отвечать на вопросы, и не слишком радуются, получая от меня не больше ответов, чем дают сами. Во всяком случае, посланница Элайды — она новая, Мерлин, если ты не слышал — малость поразговорчивее, хотя и считают, что мне можно задурить голову, льстивыми словами до да реверансами. «О, Свет!» — выдохнул Перин. «Свет! Ты хочешь сказать, что часть Ай-Седай восстала, а ты оказался как раз между башней и мятежницами? Умно, ничего не скажешь. Два медведя собрались подраться, а ты между ними морожки набрать. Неужто не понимаешь, что неприятности от Ай-Седай у тебя и без того хватит?» «Я серьезно, Рант. У меня от Суан Санчей душа в пятки уходила. Хотя от нее-то хоть знаешь, чего ожидать». Она смотрела на меня так, словно я лошадь, а она прикидывает, сгожусь ли я для долгой трудной скачки. Но она, по крайней мере, ясно давала понять, что не станет самолично тебя седлать. Рант рассмеялся. Хрипло и совсем не весело. «Ты вправду считаешь...» что если я оставлю Айс Седай в покое, то и они от меня отцепятся. Да этот раскол в башне словно специально для меня устроен. Только поэтому они сейчас слишком заняты друг другом и не могут все свое внимание на меня обратить. Иначе куда я не сунься, меня поджидало бы двадцать Айс Седай, пятьдесят. Сейчас Тир карин в той или иной мере идут за мной. Да и здесь есть на что опереться а не случись раскола. Я и рта бы раскрыть не мог, не услышав, так-то оно так, но ай дай говорят... Перин, Моррейн изо всех сил пыталась привязать мне веревочки к рукам и ногам, пока я не вынудил ее бросить эти попытки. Хоть по правде сказать, и не уверен, что она действительно их бросила. Когда айси уверяет, что будет только советовать а решать предстоит тебе самому, это означает следующее. Она лучше знает, что хорошо и что плохо, и сделает все, чтобы заставить тебя поступить так, как считает нужным она». Подняв кубок, он отпил большой глоток и продолжал уже спокойнее. «Будь башня цела, они этими веревочками опутали бы меня с ног до головы, чтобы я и ступить не мог» не спросив разрешения у шести Айси Дай. Перин тоже едва не рассмеялся и тоже не весело. «Стало быть, по-твоему, лучше подыгрывать мятежницам и подливать масло в огонь? Помнишь присловье: Коль станешь дразнить и быка и медведя, то будешь затоптан, после съеден?» «Все не так просто, Перин. Хотя они этого не знают». — заметил Ранд, самодовольно покачивая головой. — Есть еще и третья сила, готовая преклонить передо мной колени. — Если они... — О, Свет, Перин! — Ну разве так следует проводить время старым друзьям? — Толкуй, обай, седай! — Давай-ка лучше, Праймондов Лук! На лице Ранда появилась хитрая ухмылка. Теперь он снова стал самим собой. Я лишь чуток поговорил с Бодой, но она успела упомянуть про всякие новшества. Расскажи-ка мне побольше, Перин, что у нас изменилось, что осталось по-прежнему?» Довольно долго друзья толковали о беженцах и привнесенных именно в введениях невиданных сортах бобов, тыкв, яблок и груш, ткацких станках, позволяющих делать тонкие сукна и даже ковры, черепичных крышах, кирпичной кладки и мебели до того изукрашенной, что прежде в двуречье такой и не видывали. Перин привык к тому, что народ валом валит через горы тумана, а вот Ранда это известие ошарашило. Рассказ о том, что некоторые предлагали обнести Эммондов да и прочие деревни стеной, но никак не могли прийти к согласию каменной или деревянной, распотешил Ранда — а уж услышав, как двуреченские женщины поначалу хором поносили тарабонские и домонийские платья, а потом половина из них пустила старые наряды на тряпки, он и вовсе покатился со смеху. Да, то был прежний рант. Его искренне смешили истории про парней, отращивавших тарабонские усищи или заостренные бородки на манер жителей равнины Алмод. О том, что большинство двуреченцев предпочло носить такие бородки, как у него, Перрин почел за лучшее умолчать. Но он был потрясен, узнав, что Рант не собирается даже побывать в Двуреченском лагере, хотя там находилось много его знакомых. «Ни тебя, ни Мэтта я защитить не могу», — кратко пояснил он. «Но навлекать беду еще и на них не желаю». После этого разговор как-то сам по себе увял. Почувствовав, Эторант встал, запустил руки в волосы и со вздохом огляделся по сторонам. «Ладно, Перин, ты ведь притомился с дороги, тебе надо умыться и отдохнуть. Не буду мешать. Я распоряжусь, чтобы вам с Фейли отвели покои». Уже провожая Перина к выходу, он неожиданно добавил. «Ты все-таки подумай о Тире, Перин. Это очень важно». О опасности никакой нет. Ты станешь четвертым, кто будет посвящен в этот план. Лицо Ранда стало суровым. Но это секрет. Его нельзя доверять никому. Даже Фейли. «Я умею держать язык за зубами», — ответил Перин. С грустью. И Барант опять стал нынешним. А насчет Тира? Я подумаю.